Глава пятнадцатая. Сандра. Я впервые признала это вслух. То, что моя любовь к Алексею из кристально чистого волшебства превратилась в обычную грязную ненависть. Легче не стало. Стало четче и яснее. Как это было? Говорила ли я с кем-нибудь об этом открыто? Нет. Даже с Лешей. Он не хотел, не мог. А потом уже и я не могла. Он выпил. Пьян не был, Нет. Мы встречались с друзьями на даче, он за рулем. Обратно хотели на такси, но машины отказались ехать за город в позднее время. Я предложила остаться на ночь, но он не захотел. Настоял. Сказал, что контролирует себя. Я тоже виновата. Нужно было отказаться. Надо было остаться там одной. Тогда у меня осталась бы она. Я нервно сглотнула, набирая сил перед тем, как продолжить рассказ. Я была беременна. Большой уже срок. «Скоро рожать!» Мы попали в аварию. Слишком высокая скорость. Занесло на повороте. Машина слетела с дороги и перевернулась не один раз. Я была пристегнута. Я почти не пострадала. Сотрясение мозга. сломала два ребра. Алешка пристегнут не был. Вылетел в окно, весь переломался. Сделала еще несколько глотков. Я выбрала самый легкий по крепости напиток, но он все равно туманил голову и мысли. Я говорила так, чтобы мысли облекались в слова, минуя образы. Я не хотела снова видеть это. Самое главное — это моя дочь. Она не пережила той аварии. в Схватки у меня начались прямо там же, в перевернутой машине. Я с трудом отстегнулась и выбралась наружу. Темно, где-то в кустах стонет Леша. И я шарю, пытаюсь найти свой телефон и вызвать скорую, а меня корежат в схватках. Знаешь, как больно рожать, когда сломаны ребра. Родила я уже в больнице, там поздно уже кисарить было. Да не суть, я бы сотни раз прошла это заново, только вернули бы мне дочь живой. Ее мне дали такой теплой. Я отказалась понимать, что это тепло моего тела, моей матки, но на руках она вскоре остыла. Так легко в нескольких предложениях описать главную боль моей жизни. Я даже усмехнулась и снова выпила. А муж, объелся груш. Врачи давали благополучные прогнозы, он вставать начал. Этим он и воспользовался, когда встал с кресла и перелез через подоконник съемной квартиры. Уже после того, как мы потратили на его реабилитацию все деньги, продали квартиру и влезли в долги. На этом сия чудесная история заканчивается. финита ля комедия. Саш, прошептал Коля, Сандра, мне очень жаль. «Неважно уже», — отмахнулась я. «Меня ты как нашел?» «На сайте. Случайно». Я выслушала его сбивчивый рассказ. Посмотрела на часы. Очередной вечер. Свет в комнате не зажжен. Силуэт Коли в кресле я почти не различаю. В голове шумит, и это ощущение мне не нравится. Надо поесть. И тут же думаю, а что здесь ест он? Теперь, когда Люба ушла, кушать хочешь? Не к месту спросила я. «Эм, наверное, да. Спускайся через полчаса». Ушла я, почти не покачиваясь. Бутылку оставила наверху. Алкоголь все равно не поможет. Да и боли нет почти. Одна лишь пустота внутри. Полчаса я потратила на то, что собрала осколки, разбросанные по кухне, а затем дважды прошлась по ней пылесосом. Посуды стало значительно меньше. дай бог с ним. Прозоров Коленька человек богатый. Дверь из-под открылась через полчаса, пропуская вперед коляску. «Что на ужин?» — спросил Коля. «Что приготовим? Вместе? Я поваром не нанималась. Я лукавила. Платили мне достаточно, наварила бы как миленькая. Но Прозоров, он погряз в жалости и самобичевании. Немного труда ему пойдут лишь на пользу. Я не умею. Вот и научишься. Картошку чистить Я подала ему все необходимое, сама занялась курицей и салатом. Сама поглядывала на него «нет-нет», поражаясь тому, где я нахожусь, с кем и как он похож на Любу. Как же я не догадалась! Картофелины у него получались сначала квадратные, а под конец ничего такие уже, руку набил. «Салат? Жареная картошка и куриные отбивные», объявила я. «Кофе или чай? За бутылкой наверх я не побегу». «Этого вполне достаточно», — зло ответил Коля. — Вот и славно. Перед самым ужином произошла небольшая заминка. Обеденный стол был слишком высок для того, чтобы Прозоров мог с комфортом поесть, сидя на своем кресле. — Может, наверх? — спросил он. — Там мебель удобнее. — Может, просто пересядешь? Его темные глаза полыхнули яростью. — Как же! Привык страдать в условиях all-inclusive. А тут драма. Мама сбежала, и помощь не вызвать. Интернета нет. «Если ты не заметила, у меня проблемы с ногами». «Если ты не заметил, у тебя руки есть». Прозоров от злости скрипнул зубами. Я же, не обращая на него никакого внимания, занялась сервировкой стола. Коля молчал несколько минут, затем огляделся. Затем подъехал ближе к столу, одной рукой оперся о него, вторым – о свое кресло. Я немного испугалась, что стол не выдержит. Затем напомнила себе, что он не из масс-маркета, а дорогущая, тяжелая и роскошная херня. Стол выдержал. Некогда сильное тело Прозорова напряглось, зависнув в пространстве, а затем он с усилием перенес себя на стул. Я все это время делала вид, что мне происходящее вовсе не интересно. Кушать подано! Подтолкнула я тарелку. Приятного аппетита! Ели мы в тишине. Так же молча я убрала посуду в посудомойку. Вытерла стол. Ты поднимешься ко мне завтра? — спросил вдруг он. Я открыла один из шкафчиков, взяла синий рулон и положила перед ним. Что это? Мусорные мешки. В подсобке есть пылесос, тряпки и прочий реквизит. Также в доме имеется стиральная и сушильная машина. В такой срач, какой ты развел наверху, я добровольно не поднимусь. И ушла из кухни, почти довольная собой, несмотря на все обстоятельства.